Ведьмак мгновенно запрыгнул на останки разбитого шкафа, балансирующие на куче гнилых овощей, удержал равновесие одним коротким движением меча, рассек щупальца, отрубив пальцеобразную присоску. И тут же отскочил, но, поскользнувшись на досках, по бедра погрузился в вязкую массу. Куча словно взорвалась. Вверх взвелись густая вонючая жижа, черепки горшков, прогнившие тряпье и бледные ниточки квашеной капусты. А из-под них вырвалось огромное, веретенообразное, бесформенное, как гротескное картофелина тело, стягающее воздух тремя щупальцами и культёй четвёртого. Геральт, увязший и лишённой возможности двигаться, ударил с широкого разворота бёдер и гладко отрубил другое щупальце. Два последних, каждая с добрую ветку толщиной, тяжело упали на него, ещё глубже вбивая в помойку.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 Астрия отвратно заскрепела и заскрежетала по ощерившимся зубам. Существо забулькало и осело, но тут же раздулось, шипя, брызгая на ведьмака вонючим месивом. Нащупав опору отчаянными движениями увязающих ног, Геральт вырвался, бросился вперед, расталкивая отходы грудью, словно пловец в воду, рубанул изо всей силы сверху, всем весом навалился на острие, входящее в тело чудища, между фосфорисцирующими белыми глазищами. Чудище булькающе застонало, задергалось, разливаясь по куче отбросов, словно проколотый пузырь, разя ощутимыми теплыми волнами смрада.